Две доли. Жили на деревне два брата, одного отца сыны, одной матери отрада. Были мальцами дружили, были юнцами дружили. А как выросли, да женились, тут и пошло дело в рось. Старший-то взял жену бедную, а младший богатую. Вот и стали жены ссориться до да вздорить. Большуха говорит. Мой-то в дому старшой, так, значит, и верх мой, я поем главное. А меньшуха наперекор ей. Нет, мой верх. Наш тятенька на селе первый человек, моя окрута в три сундука не лезет, а твоей окрутки на коробочке не станет. И так с утра до вечера, и с вечера до утра. Глядели, глядели на них, братья, и порешили разойтись от греха. Разделили они отцовское добро и зажили каждый своим домом. Поров разделились, а доля им неровная выпала. У старшего брата что не год дети рождаются, а хозяйство все плоше да хуже идет. До того дошло, что совсем разорился. В дому пусто, в клети пусто, а мошна пустее пустого и легче ветра. Только на сердце тяжело. Пока хлеб да деньги были, на детей, глядя, радовался, а как обеднял и детям не рад. А у меньшова, брата всей семьи, сам да хозяйка и добра одевать некуда. Сундуки набиты, клети полны, анбары ломятся. Вот и надумал старший брат сходить к меньшому, поклониться. Сходил, поклонился. Так и так говорит: помоги в бедности. А тот не слушает. — Живи сам, как знаешь. Этого от веку не бывало, чтоб меньшой старшому хозяйство справлял. Делать нечего. Ушел бедный брат и немного, Погодя, опять приходит. — А Одолжи, просит хоть лошадей на один денек. Пахать не на Богатый рукой махнул. — Ладно уж, — говорит, — сходи на поле, возьми на один день. Досмотри, да не спорь. — Пошел бедный на поле, смотрит, какие-то люди на братюниных лошадях землю пашут. Он к ним. «Стой!» — кричит. «Сказывайте, что вы за люди!» «А ты что за спрос?» «А то, что это моего брата лошади!» Тут один человек постарше придирал, придержал лошадь и отзывается. «Нам ли не знать? От твоей лошадки ионные, что мы на них пашем. Я ведь кто? Я твоего брата счастья!» Он пьет, гуляет, ничего не знает, а мы на него работаем и днем, и ночью, и в будни, и в день, и в праздник. Ишь ты! А куда же... А куда же мое-то счастье подевалось? Век живо в глаза его не видал. А твое счастье, во, под кустом лежит, ночью спит, днем досыпает. Ладно, думает мужик, доберусь я до тебя. Пошел он. Вырезал большую палку, подкрался к своему счастью и вытянул его по боку изо всей силушки. Проснулось счастье, потерл бок спрашивает, — Чего ты дерешься-то? А ты чего спишь? Еще и не так прибью, ленивая. Люди добрые, земли пашут, а оно, знай себе, под кустом валяется. А ты, небось, хочешь, чтобы я на тебя, да на твою семью пахал? И не выдумай. Что ж, так и будешь от веку до века лежать, полеживать? Ведь эдак мне с голоду помирать придется. Да зачем помирать-то? Коли хочет, чтобы я тебе помощь делала. брось крестьянством доступай в город. А то я к деревенской работе непривычная. Я счастье городское, торговое, хитрое. Да что ж ты мне в городе начинать-то прикажешь? Сказано тебе, торгуй. Торгуй. Был бы на что, мне есть нечего, а не то, что в торг пускаться. Э, она. Сними с своей бабы старый сарафан да продай. Вот тебе и начало. А на те деньги купи новый сарафан, и тот продай. А уж я стану тебе помогать, ни на шаг прочь не отойду. — Ну, ладно, так и сделаю. Только смотри ты, не обмани. — Да не трусь ты, господи, не обману. С тем разошлись. — А поутру, — говорит бедный брат своей хозяйки, ну, жена, собирайся, поедем в город. — Это еще зачем? В мещане переписаться хочу. С что ли, спятил детей кормить? Нечем, а в город норовит. Не твое дело, укладывай имение. Забирай детишек, пойдем. Собрались. Помолились и стали наглухо избушку заколачивать. Вдруг слышит плач кто-то в избе. На голос. Охает, причитает. Хозяин говорит, это еще кто там? А из-за двери отвечает. Как же, как же, кто же, как же? Я, горе ваше. Что ж ты плачешь-то, горе? — А как же, сам уезжаешь, а меня, горе-горько, здесь покидаешь? — Нет, родимка говорит мужик, — я тебя не покину, я тебя с собой возьму. — Эй, жена, выкидывай сундук, поклажу. Жена уж не спорит, а сундук. — Ну, горе, полезай в сундучок, я и чистый и сухой в лучшем виде довезем. Горе влезло. Он сейчас крышку закрыл, три замка навесил, тремя ключами запер, а сундук в землю зарыл. Завалил землицы и говорит, «Пропадай, ты проклятый, чтоб век с тобой не знаться». Зарыл и пошел на новое место. Вот приходит бедный с женой и ребятишками в город, нанял себе домик, что на самом краю, и начал торговать. Взял старый женин сарафан, понес на базар, да и продал за рубль. На те деньги купил новый сарафан, а продал за два. Что не продаст, за все ему двойную цену дают. Таким-то счастливым торгом расторговался, он разбогател, большой дом купил, живет чисто, ходит парадно. Услыхал про то младший брат и приехал к нему в гости. Смотрит по сторонам девица. — Скажи, — говорит братец, — как это ты ухитрился из нищего богачом стать? — Да просто, — отвечает старший брать. счастье свое нашел, а горе в сундук запер и в землю зарыл. Завидно сделал с младшим брат, покуда старше ты в бедности жил, он каждый день на свое богатство радовался. Я, день не такой, как брат, и умен, и счастлив, потому и счастлив, что умен. А тут будто и счастье не то, и ума недовольна. Да где ж ты, говорит, горе-то свое зарыл? В каком месте? Да в деревне, на старом дворе. Попрощался младший с роднёй и скорее в деревню, Вырыл сундук, сбил замки и выпустил горе. — Ступай, — говорится, — ступай скорее к братцу моему, отбился он у тебя от рук. — Нет, голубчик, — отвечает горе, — я к нему больше не пойду. Он, ли ходи, меня в землю упрятал, а ты выпустил. Уж лучше я к тебе пристану. И пристало таки. Да так пристало, что не убежишь и не спрячешься. Куда счастье девалось, как растаяло. До нитки разорился мечной меньшой брат. и хранить было бы не в чем, до да старшой на похороны дал.